Суверенная территория Техас, город Аламо, 23 год, 23 число 7 месяца, пятница, 21.00. В пятницу вечером на местном аэродроме приземлился Ан-12 из ППД. С ним прибыли 20 егерей из разведбата и моя посылка. Груз забрал сова и завез мне. Приехали они, естественно, с Джей Джей на пикапе ее отца, груженом зелеными ящиками. Скотт, приступивший к работе, уже ушел, и мы забросили ящики в магазин, вскрыли их. Все было на месте. Пластид, средства взрывания, ампулы, два маленьких арбалета для стрельбы отравленными дротиками, винторез с двумя прицелами и восемь десяти зарядных магазинов. Было два цинка СП-5 и три с бронебойными ПАП-9. Три длинных ящика вмещали в себя гранатометы МК-153 Еще в четырех ящиках лежали выстрелы к ним, кумулятивные и термобарические, в присоединяемых пусковых контейнерах. Был и пяток одноразовых армбурстов, произведенных в Сингапуре по лицензии, которых мы не просили, но и отказываться не собирались. И пулемет ПКМН, прямо со склада, как я и просил. Всю складскую комнатку забили. «Хорошая посылка, как ко дню рождения!» Взяла тогда Марию Пилар в охапку, увез ее в саванну осваивать винторез с ночником. Пусть привыкает, нам теперь вместе действовать. Да, именно так. Действовать мы будем вдвоем, хоть и страшно за неё. Страшно так, что сама мысль о том, что с ней может что-то случиться, лишала меня рассудка. Но надеяться на то, что эта женщина останется дома, когда я буду где-то воевать, было бесполезно. И не только потому, что это была ее работа и служебным долгом. Ну и потому, что кроме того, что она была прекрасна и женственна, она была еще и бойцом ничуть не хуже, чем я, а может быть и лучше. И настаивать на том, чтобы она осталась в тишине и безопасности, было не только бесполезно, но и просто нереально. Я точно знал, что она пойдет со мной всюду, куда придется пойти мне, а я пойду туда, куда пошлет ее, и такая у нас теперь судьба. И лучше будет для нас обоих, если мы не будем с этой судьбой бороться, а просто попытаемся быть друг для друга самыми лучшими напарниками.